Глава десятая. Спускаясь через несколько часов вниз, я уже была не столь категорична в своих выводах. Насчет некоторых рецептов Нора была права. Затрат был разумный минимум. Но все же нужно было дождаться либо весны, либо сушить стилу и зефир возле печи. И вот тут я не очень уверена, что миссис Бернард будет рада такому. Кажется, кроме своих плюшек, она ничего готовить не желает. Некрасиво считать чужие деньги, но мне нужно от чего-то отталкиваться. Итак, подавальщица зарабатывает около одного золотого, и это считается неплохим. Миссис Бернет вчера наторговала на не меньше, чем 100 медиков. То есть за 10 дней реально заработать золотой, а если чуть больше печь, то золотой в неделю. Но нужно вычесть затраты на продукты и комуслуги, приплюсовать сюда необходимые расходы на жизнь Свой труд, конечно, будем считать как бесплатный. И обычно все в сезон дешевеет. А налоги? Интересно, тут налоги платят? А разрешение надо? Санкнижку. Голова просто пухла от множащихся вопросов. Но в одном мы с Норой сошлись. Первыми клиентами нужно делать стражей и тех, кто покупает плюшки у миссис Бернет. Оставалось всего ничего взять и начать. Ох, мне бы такую самоуверенность, как у Норы. Но начну я с изучения рынка. Рынка сбыта и рынка обычного. Где-то же нужно будет фрукты и ягоды покупать. — Женя, начинай готовить ужин. Миссис Бернет оторвала взгляд от вязания, стоило только спуститься с последней ступени. — Ох, завтра нужно в торговые ряды за продуктами. Послать бы тебя, да ты без одежды и цен не знаешь. Поднявшись, она пошла следом, прихватив вязание. — Хм, а вот и повод разговорить старушку. — Я не только цен не знаю, но и местных продуктов тоже, — печально вздохнула я. — А как подсунут плохие ягоды и скажут, что такие они и есть? Или вот яблоки? Какие яблоки самые вкусные, красные или желтые? У вас вообще есть яблоки? — Есть, — важно кивнула миссис Бернет. Самые сладкие у нас яблоки темно-красные, вытянутые, как будто ребристые, а внутри они чуть оранжевые. Откусишь такое яблочко, оно как мед. Да того сладкая. А уж ароматная. Так почитай, полсеребрушки корзинка стоит дорого, но вкусно. А желтые такие есть помельче. Так там на полсеребрушке пяток корзин взять можно. Да не такие сладкие. А зеленые, те вообще кислые. Пять медиков корзина. Так, ну вот и первые ориентиры. Или вот сломила. Миссис Бернет устроилась на табурете возле печки. Да чего вкусная ягода? По лесам ее полно, да стоит тоже прилично, потому как собирать много надо. Синяя такая, небольшая, сладенькая, чуть с кислинкой. Будь я моложе, сама бы в лес за ней ходила, а сейчас мне уже трудно. Хотя вот леденцов из нее прикупить можно, к чаю. Ага, вот и ягоды, из которой леденцы делают. И леденцы тут делают. Чудесно! Если моя память мне ни с кем не изменяет, то до большого фабричного производства всяких конфет их делали дома. Варенье разные, джемы. Очень надеюсь, что Нора поможет мне разобраться в продуктах и переделать рецепты. «Ой, у вас и конфеты есть?» Я попыталась добавить свой голос в восторг. «Актриса из меня всегда так себе была. В моем мире тоже есть конфеты. Леденцы, шоколадные всякие с начинками, повидлы или орехи, вафли разные». «Ты это...» Миссис Бернет строго посмотрела на меня. «Сильно рот на конфеты не разевай. Они денег стоят, а толку от них? Баловство одно». Вот, плюшки мои, другое дело. Одну съел и сыт, а стоит дешево. А сколько конфет, одни растраты. — А пастила у вас есть? — задала я следующий вопрос. — Или зефир? — Не знаю я такого, — отмахнулась миссис Бернет. Ты давай мясо из холодного шкафа достань. Да суп свари. И кашу еще надо будет в печь поставить. Как раз к утру дотомиться. Кормлю ее тут за свой счет, а ей еще и конфет подавай. — Так, ясно, конфеты здесь есть, но стоят больших денег. А зефира и пастилы нет. А если найти достаточно сладкие яблоки, то и сахара туда надо совсем мало. Еще мне очень сильно захотелось попробовать местные сладости. Да где взять? Кто же знал, что мое желание сбудется буквально на следующее утро? Опять встав, очень ранним утром отправилась на кухню. Предстояло замесить целую катку теста на плюшке. Фух, я плюхнулась на табурет и вытерла пот со лба. В шерстяном платье было жарко, а мое уже было невозможно надевать. И дело не только в приличиях. От местного мыла краска на нем поплыла. Не знаю, что за ядреную штуку выдала мне миссис Бернет, но нежная ткань ее не перенесла. Сейчас поднимется и еще раз вымесишь, радостная старушка стучала спицами. А что вы вяжете? поинтересовалась я. Кофточку, дочки! Удивила меня старушка. Они с мужем и детьми живут севернее. Вот, прикупила пряжи из шерсти пуховой козы. Очень мягкая, нежная и теплая. Внучкам кофточки уже готовы. Дочке довяжу и посылочку отправлю. Весной ветра холодные, переменчивые, а им как раз будет. А я думала, что старушка Божий одуванчик одинокая. А она тем временем продолжила. Они замуж вышла за торговца. Зажиточный, хорошо живет. Вот, подумаю, дом продать, да к ним перебраться. Только погода там не очень холоднее. И жить с его матерью в одном городе тоже не хочу. Ужасная она особо, просто невыносимая. Дальше следовал монолог о том, как ужасна мать-зятя. Как несчастный миссис Бернетт не дает наводить свои порядки в доме молодых. И вообще она ужасна потому, что тратит слишком много денег. А уж миссис Бернетт бы научила, как нужно сэкономить. Вот в этом я точно не сомневаюсь. Я раскатывала тесто, нарезала, раскладывала по противням, переставляя их туда-сюда, ставила и вынимала, а миссис Бернет пересчитывала и раскладывала горячие плюшки по корзинкам и собирала плату. Устав до дрожащих ног и рук, я заработала свой медяк. Интересно, а яблоко хоть одно на медяк купить можно? — Наливай отвар да кашу доставай. Завтракать пора, — скомандовала миссис Бернет. Потом на кухне порядок наведи». «Да кого там принесло?» — заворчала на очередной стук в дверь. «Ходят и ходят». Но стоило ей открыть дверь, как в голосе сразу появилась радость. «Господин Страж, доброе утро! Как мило, что сами принесли картинку!» — заговорила сахарно. «Доброе утро, миссис Бернет. Голос Моргана я узнаю теперь где угодно. У вас самые вкусные плюшки во всем лице. — Так этими вот ручками вымешивала, чтобы пышные были, — врала старушка. А я только фыркнула. Сегодня этими руками она только деньги перемешивала. Ну и шустрая старушенция. Рано встаю, чтобы свеженькие были. А в моем возрасте... — Мне нужна Евгения, — прервал ее Морган. — Ей надлежит пройти со мной. — Не хочу никуда идти, да и не могу. Устала. Только кто отказывает блюстителям порядка? — Явно небесправные нищие попаданки. — Так, может, пройдете? Мы как раз только завтракать собрались, — любезно предложила миссис Бернет. — Я надеюсь, ничего серьезного? — Нет, остались кое-какие формальности, — вежливо ответил Морган, а я выдохнула. — Ну, мало ли, что в голову стражи могло прийти. Или этому палачу. — Бр! Мрачный тип! — А как же она пойдет? — похватилась миссис Бернет. «Ни ботиночек теплых ведь нет, ни не плаща?» «На ботинки и плащ золотого хватило бы». Морган был вежлив, но меня его интонации все равно насторожили. «Не просто этот страж. Интересно, что скажет миссис Бернетт? Ну, он сам все испортил. Или не успели купить?» «Ой, не успели, господин страж, дел много, да и не подумали, что Жене так скоро придется в башню идти. У меня ноги старые, хожу плохо, а одну ее куда? Заблудится, потеряется. Да и обмануть могут? Конечно, вы правы, миссис Бернетт. Мне кажется, или Морган улыбается там? Поэтому я предусмотрительно захватил теплый плащ и взял служебную карету. И поэтому, к сожалению, не могу задерживаться. Ну, если только еще Джейка позвать. Многозначительно произнес он. Женя! гаркнула миссис Бернетт. Иди сюда, не задерживай, господина стража. Вот, блин. Я только успела глоток чая сделать. Ну, почему он не пришел хоть на полчаса попозже? Доброе утро, господин Морган. Я улыбалась, как пришибленная, потому что хотелось его стукнуть. Я устала и хочу есть. Чем могу помочь? Я окинула Моргана беглым взглядом. Выглядеть хуже он не стал, а вот в руках уже держал какой-то сверток. Мои брови удивленно выгнулись. Интересно, это для меня? Оденься потеплее в то, что у тебя есть. Строго сказал он, а потом перевел взгляд на старушку. — Миссис Бернетт, можно мне воды, пожалуйста? — Ай, да-да, несу! — кивнув, она резво пошаркала в сторону кухни. — Одевайся и кошелек прихвати! — чуть наклонившись, тихо произнес Морган. И даже подмигнул. Щеки тут же опалило жаром. — И самое ценное — либо убери подальше, либо прихвати с собой. — Несу, несу! — за спиной раздался голос миссис Бернетт. — Как прикажете, господин страж? Я даже присела в кривом подобии реверанса, а потом быстро поскакала по лестнице вверх. Сердце радостно стучало, и я даже забыла об усталости. Кажется, меня повезут в магазин. — Нора, Нора! — позвала я книгу. — Я иду в магазин, но боюсь, что старушка будет проверять мои вещи. Что делать будем? — Прятать! — твердо заявила книга. — Меня нужно спрятать! Так, погоди. Если наш эксплуататорша останется дома, с кем ты идешь в магазин? С Морганом. Пришлось признаться, вот ничего от этой книги не скрыть. А, уже радостно воскликнула книга. Ты уж там не теряйся. Откопай хоть крупицу женского обаяния в себе, очаруй этого красавчика. Пусть вызволит нас из лап этой не в меру активной пенсионерки. Мой рыцарь. Эй, ты что творишь? Под матрас тебя сунуть хочу, — ответила на возмущение. — Чтоб я там в пыли задохнулась? Книга просто негодовала. — Евгения, ты смерти моей хочешь? В кладовку меня неси. Да положи повыше. Уж явно старушенцы не придет в голову обыскивать собственную кладовку. А то ведь не сдержусь и выскажу ей за ее эксплуататорские замашки. Все тихо, — шикнула на книгу и унесла в кладовку. — Нора, без фокусов. Погрозив ей пальцем, оставила одну. Дверь закрывала под тяжелый вздох. Так, теперь быстро натянуть шерстяные чулки и кофту. Ну вот и готово. А дома висит такое симпатичное шерстяное платье. И вовсе я не толстая, пусть Нора не врет. Она вообще прямоугольник. Сунула кошелек в карман и поспешила вниз. Я готова. Надеюсь, удалось держать радость в голосе и улыбку на лице. — Надевайте. Морган протянул мне ботинки. Размерчик явно больше моего. Ну да ладно. затянула шнурки потуже и нормально. И плащ накиньте. Хорошо, что не одеяло, пошутила я. Одеяло потом вернете. Строго ответил Страш на мою шутку. Это имущество башни. Дернулась в сторону лестницы, но он перехватил меня за руку. Потом принесешь. Миссис Бернет, я лично приведу Женю обратно. Не спешите, господин Страш, я все понимаю. — Служба у вас такая! Старушка кивала, не переставая, и шустро открыла нам дверь. После полумрака дома яркое солнце и белый снег ударили по глазам, и я зажмурилась. — Идем, Женя. Морган взял меня под локоть. — Мне нужно вернуть карету в башню побыстрее. — Ой, да, конечно! Щурясь от яркого света, я быстро шла рядом со стражем, просто млея от такой заботы. Ботинки принес, плащ и даже служебный транспорт взял чтобы доехать до магазинов. В эти пару дней, как я попала сюда, мне не хватало обычного сочувствия. Миссис Бернет видела во мне только дармовую рабочую силу. А Нора? Нора — это Нора. Звезда недоделанная. Язва, печатная, вредина, глянцевая. Но очень пробивная. Под стук копыт что-то мысли пошли не туда. — Женя, ты плачешь? — удивленно спросил Морган, перестав смотреть в окно и переводя взгляд внимательный глаз на меня. — Нет, — соврала я, шмыгнув носом от души. — А? Слов не нашлось. Одно удивление, когда Морган сжал мои пальцы своими сильными и мозолистыми. Какие горячие у него руки! Не впадай в уныние, иначе тебя поглотит тоска и придется провести остаток дней в доме скорби. Через неделю начнется весна, и все станет гораздо радостнее. Уже бы пора снегам начать таять, да зима подзадержалась в этом году. У нас красивый город, тебе понравится. Все От таких слов я совсем расклеилась. Удивительно, но страж позволил всю дорогу до магазинов прорыдать у него на плече. Еще и осторожно обнимал меня. Я даже не поняла, что карета уже остановилась. «Приехали». Морган мягко меня отстранил. «Отпустим Джейка и пойдем гулять. Девушки в нашем мире любят ходить за покупками. У меня сегодня выходной, так что можем не спешить». Я счастливо улыбнулась. «Свой выходной Морган решил потратить на меня» позаботиться о какой-то попаданке. Но кто же знал, что этот день принесет мне не только несколько радостных часов, но и большой такой сюрприз. Вот просто огромный!